«Да ладно, чего там?» Диспетчер тоже сбавил тон. «Все понимаю. Срочно ищу проводку». «Так это...» — неуверенно сказал пилот. «Какая тут проводка? На родной орбите, да на полчаса лету. Я ж не ребенок. Может, того я сам как-нибудь?» «Не положено. Отрезали земли». И тут на экране замигал вызов по каналу Бортборт. -борт. Охрана вызывала. «Эль Таир, прием!» горыныч вызывает что еще бросил пилот автоматически переключая канала у нас приказ передать тебя смене какой у разстакуто дюзу смене вы там что все хором рехнулись пилот начинал не шутуточно злиться еще бы правительственный бор так мурыжить на орбите спокойно мы приписаны к памяти меркурия крепость рокирует, нам надо домой, приказ. А тебя мы прямо сейчас сдадим вон тем симпатичным флугерам. Тактические экраны в самом деле показывал 5 зеленых точек примерно в тысячи на юго-восток. Короче говоря, вот предписание. Вот позывные, вот пароль, вот наш приказ. Примите и распишитесь. Резюмировал старший эскорт. Пилот сумрачно пробежал глазами до тошноты, надоевшие и тысячекратно читанные строки стандартных летных формуляров. Неглядя, мазнул стилом по экрану текстовых сообщений и отсканировал радужку. «Ну вот и все. Мы полетели. Чао и мягкой посадки», — сказал старший, после чего горынычи превратились в четверенную молнию, быстро погашивую горизонта Начал разгоняться и Альтаир. Пилот справедливо рассудил, что новый эскорт примет его в точке упреждения, и нечего терять время. Тем более, что с Земли передали, что такой-то коридор свободен. «Диспетчерская вызывает. Можете лететь. Вас ведет авианосец Зуйха». «Добро». Золотой, вызывающий заметный на любом фоне, что может предложить космос, Альтаир выполнил прицельное маневрирование — на короткие секунды процветя огнями маневровых дюз, а потом принялся чертить недолговечный пунктир над горами облаков внизу. Пилот переговаривался с пятеркой эскортных флугеров, догонявших его машину на скрещенных курсах. Позывные. Есть позывные. Предписания. Есть предписания. Конечно, его парсер уже принял и согласовал все необходимые допуски на рокировку эскорта. Но порядок есть порядок. «Вы что, Зуйха?» Наконец спросил пилот, когда формальности утряслись на бюрократических полках. «Нет, мы над Зуйха. Меняем приписку с крепости на авианосец. Вот по пути нам приказали взять вас за ноздрю и довести в целости до посадочного створа космопорта «Колчак». Ты на радар глянь. Вон где, Зуйха, на севере». «А вы откуда?» «А тебе не все равно?» «Да вообще-то пофигу. То-то же!» «А какого черта с вами десантная фаланга?» Пилот засек совсем не истребительную сигнатуру одного из флугеров. Четверо остальных были Горынычем, а вот пятый, прямо скажем, не очень подходил на роль космической охраны. «Чудак-человек! Я же тебе говорю, меняем приписку. Мы и фаланга». «Наше дело маленькое. Приказали на взлет, мы взлетели. Приказали по пути вас подхватить, мы подхватили». «А, ну тогда ладно». «Ну и хорошо, что ладно», — заключил истребитель. Еще через пять минут флугер и лимузин, каковы издревле в народе прозывают членовозами, окружили новые сопровождающие. А позади пристроилась фаланга — здоровенный черный паук, прятавший в бугристых развитиях центроплана цепкие захваты манипуляторы Пилот видел их невооруженным глазом, благо дистанция теперь исчислялась метрами. Как-то уж очень близко подлетел эскорт, как на параде, практически крыло в крыло. Слишком близко даже для сопровождения. Для любого радара они теперь превратились в одно крупное пятно засветки. Различить детали отныне можно было лишь в оптику, Если бы кто-нибудь догадался поинтересоваться, кто это там так красиво катается. Только фаланга, чьи динамические характеристики заметно уступали легким машинам, несколько отставала. — Вы чего по головам ходите? — недовольно спросил пилот. — Места мало. — Так мы же охрана, — ответили с Горыныча. — Вот и охраняем. — Ага. Начал было пилот, но его перебили весеселым таким с войским тоном, перед которым посовала даже цифровая анонимность радиотрансляций. А с пилотажем у нас полный порядок, так что не кипиши, не поцелуем. Пилот и не думал кипишить. Просто ему стало скучно, тянучая жвачка рутины достанет кого угодно. Вот он и развлекался. Не каждый день выпадает такое разнообразие. По левую руку от него шел Горыныч, борт 5129 по правую 7980 Типичные крепостные номера. У палубной авиации таких в русском военфлоте не бывает, там они трехзначные. С 29-м пилот и общался, а вот на 80-й поглядывал. Что-то ему не нравилось, что-то, что он пытался вспомнить, но никак не мог. И вдруг его осенило. Вспомнил, закричал он радостно, едва не подпрыгнув в ложементе. Что ты там вспомнил? поинтересовались с борта 5129. Да я вот все никак не мог понять, что мне твой коллега напоминает. Рок 14, номер 7980. Бляха-муха, мужики, вы не поверите мне. У моего свояка брат на Сатурне служит, точно на такой машине, с таким же номером. В декабре на шашлыках он фотографиями хвастался. Пилот в подробностях помнил те посиделки. Последнее пиво с жареным мясом в кругу семьи перед войной. И фотографии улыбчивого брюнета с летным шлемом под мышкой и машиной сзади. Змей Горыныч. И картинку с фигуристой девушкой под обтекателем. И номер 7980. И вот тут ему стало тревожно. А потом и страшно то есть служил. Он же погиб. С войку похоронка пришла. На флоте что, стали сбитые номера восстанавливать? Спросил он с внезапной надеждой. А у самого вспотели ладони. Хоть и не боевой пилот, он отлично знал, что такого в крепостных полках не бывает в принципе. На истребители секунду молчали. Потом другой голос, наполненный фрикативными согласными, как консервы шпротами, ответил. — Яка же гарно зрительна память у хлопца. И за шуминое такое любил. Надо же, шо бы так не перло. Ну шо робить? Поехали? А ты, хлопче, не журуйся, не обидим. В помертвевшем эфире разнеслось еще не вполне понятное, но уже страшное фаланга на позиции. Начинаем. Шаланды полные кефали, в Одессу кости приводил. Больше пилот Золотого Альтаира ничего не слышал, так как наушники потонули в сплошной волне помех. Его рука заколотила по кнопке тревоги, но бездушный порсер отрезал. Машина облучается средствами ИНБ, внешняя связь невозможна. Новый удар по кнопке сопровождал все тот же безразличный женский голос. Повторяю, внешняя связь полностью блокирована. Камера заднего обзора застилась картинкой атакующей фаланги. Раскрытые створки выпустили лапы захватов которые впились полированное золотое тело. Альтаир качнулся и пополз навстречу разгоняющейся карусели штурмового плазменного резака, нацелившегося прямиком на отсек с пассажирами. И тогда пилот заорал, что было мочи по бортовой трансляции. «Тревога! Тревога! Тревога!» «Что происходит, Саймон?» — спросил лорд Этли, глядя, как в иллюминаторе тает реактивный выхлоп покинувшего их эскорта. «Только что оба, господин и тот, кого все считали его дворецким», вывели кресло из противоперегрузочного режима и собрались пообщаться на действительно важные темы. Герметичная створка, отделявшая заднюю часть салона, где расположились телохранители, была поднята, и никто не мог им помешать. Но вдруг флугер стал заметно оттормаживать, а потом и вовсе замер, о чем возвестила невесомость, буквально ворвавшаяся в его внутренности. Саймон пожал плечами. «Задержка? Полетный коридор занят. Или эскорт меняют?» «Факт замены эскорта, я полагаю, вполне очевидным», — с англосаксонской обстоятельностью откликнулся лорд Этли. Помолчали. Оба не привыкли, когда их прерывают вот так. Сэр Роберт собрался было попросить дворецкого разобраться, так как не пристало лорду самолично общаться с прислугой по таким незначительным поводам когда флугер пошел на разгон, а в иллюминаторе по правому борту замигали огни недалеких маршевых двигателей. А вот и эскорт. Теперь все в порядке. И пяти минут не прошло, прокомментировал Саймон Фицральф. В порядке, подтвердил Этли барабаня пальцами по подлокотнику. Его аристократическое лицо очень явственно говорило, что он думает о таком порядке. — Позвольте не согласиться, — ответил слуга, достаточно изучивший мимику своего хозяина. — Русских можно уважать именно за умение наводить порядок в самых экстремальных ситуациях. Сколько дней прошло после диверсии? — никакого хаоса. Орбита работает почти в штатном режиме. Я, право слова, не ожидал, что они так быстро разберутся. — Пустое. Нам есть что обсудить, Саймон ведь мы летим в гнездо ястреба. Быть может, распорядиться насчет кофе? Что за французские замашки? Только чай с молоком, — постановил сэр Роберт. Чай — раз, сфера молчания — два. А потом разговор — три. Закончил за него Фитц и лорд Этли согласно кивнул. Еще через две минуты встроенный барный комбайн выдал из гнезда у каждого подлокотника по вакуумной поилке, которые заменяли в невесомости стакан. Саймон активировал пирамидку сферы молчания, и первые слова действительно важного разговора готовы были сотрясти воздух в отсеке, когда Альтаир более чем ощутимо тряхнула. Саймон замер с поилкой в руках а лорд Этли раздраженно вонзил ее в гнездо держателя. «Блоди Хелл!» Ответом ему стал рев сирены, сквозь который прорывался панический крик. «Тревога! Тревога! Тревога!» Что, учитывая сирену, тоже было вполне очевидным фактом. Выстрел парализатора. Мгновением раньше в кресле обмякнула могучая фигура Саймона. Волны темноты, тошнота. Резкие команды, как сквозь вату. Качает. «Меня куда-то несут», — понял лорд Экли. «Но куда?» Риторический вопрос остался без ответа. Падение во что-то огромное и мягкое. Резкие перегрузки. Перегрузки сменяются устойчивой силой тяжести. Очень тошнит. Вдоль тела ощущаются ремни. Темнота, разбавленная неясными световыми пятнами. И голоса, размытые как свет, и такие же далекие. Опять перегрузка. Она все нарастает, но не сильно. Она не тревожит. Тревожит тошнота и невозможность сконцентрировать мысли. Такие надежные, тренированные, послушные мысли вышли из-под контроля, сменившись отвратительным калейдоскопом образов, смазанных воспоминаний и полуфраз. Вот это тревожит. Лорд Этли на секунду вспомнил давнюю попойку в Оксфорде. Юный студент Роберт вступает в товарищество Адама. Было много пива, виски, девчонок и марихуаны. Это было очень давно, в прошлой жизни. Но и это воспоминание его покинуло. Потом пришел его дворецкий Саймон. Огромная молчаливая тень, ходившая за ним долгие годы. 24 года назад Дворецкий попросил его о разговоре. Товарищество Адама. Не обманули. Стоило принести клятву, и жизнь понеслась в гору, будто на хорошем ракетном ускорителе. Казалось бы, игра нескольких десятков молодых шалопаев и нескольких старых пердунов-преподавателей. Ночь в гробу на кладбище. Кровь из вены в каменной чаше — И да нельзя глупая клятва. А такой эффект. 22 года золотой оксфордский диплом. 25. Доктор юридических наук по специальности международное право. Назначение в юротдел правительства директории. 27. Доктор международной экономики. 28. Продажа фамильного имения на Кларе и покупка акций Авроры. 29. Партнерство в фирме. 30 – член правления фирмы, 32 – практика в правительстве объединенных наций на фиджи 33 – первый срок в Европарламенте. Тогда же Роберт Этли – самый молодой президент концерна «Аврора», 35 – самый молодой спикер Европарламента или, как изволят выражаться господа немцы, вице-президент Евростага и так далее. И разговор со своим дворецким, чья фигура казалась вечной и незыблемой, как собственная тень, и такой же неотступной. «Вынужден просить вас о разговоре, сэр Роберт. Низкий поклон. Саймон, друг мой, мне сейчас не досуг». «Вынужден настаивать, сэр Роберт. Слуга достает сферу молчания». Тогда он рассказал ему кое-что о реальной политике и реальной власти. Напомнил ему о его успехах давней, прочно забытой клятве. А также о некоторых грешках, которые, если что, могли навсегда похоронить карьеру, честь и даже жизнь. В общем, предложение, от которого нельзя отказаться. С тех пор на людях они по-прежнему слуга и господин. На деле же, сэр Роберт теперь брат-лебедь, а его дворецкий... Непостижимо могущественный бегущий за солнцем. И власть, колоссальная, звенящая, непостижимая, опасная и увлекательная игра, фишки на ломберном столике. И вот столик падает, фишки водопадом не на пол, а сам брат-лебедь оказывается в черном мешке пси-паралича. Дошнота, обморочный сон. Когда закачался, подхваченный неведомой силой, буквально через несколько секунд в потолке образовалась дыра с огненной каймой. Еще бы! штормовой резак рассчитан на броню звездолетов. Обшивка представительского флугера для него промокашка. В дыру просыпался ливень стопорных пуль. Хитрая дрянь. Метательный снаряд из кинетического бета-гелия в тонкой полимерной оболочке. Оболочка разлетается, а мишень получает страшные силы накаутирующий удар, которому позавидует боксер-тяжеловес. бетагель по сути, еще и клей. Без химического растворителя не оторвать. Секунда, и все телохранители обездвижены. Дыра разрождается черными фигурами. Еще секунда, и пассажирская перегородка взломана. Импульс-пси-парализатор. Вот такая история. Нарастает перегрузка, и его сознание тонет в липком киселе, наполненном всеми вещами, лишенном всех вещей. Это может быть только X-матрица.